Глава 13. Серый кадиллак. Понедельник, 17 июня, 12.30 дня. Когда в половине первого Маркхем, Венс и я вошли в банкирский клуб, в Эксвитабл-билдинг, полковник Острандер уже был там и весело болтал с барменом Чарли. Венс позвонил ему немедленно после ухода из кабинета Маркхема, и тот с радостью согласился позавтракать с нами. Это самый веселый нью-йоркский парень, сказал Венс, представляя его маркому. Я был знаком с ним раньше. Сибарит и гуляка встает поздно и ни с кем не разговаривает, пока не выпьет. Я разбудил его своим телефонным звонком и чтобы избежать его гнева, припугнул вашим служебным положением. Рад услужить вам, — высокопарно сказал полковник. Потрясающее дело. «Я не верил, пока не прочел в газетах. Дело в том, что у меня есть пара идей насчет всего этого». Когда мы уселись за стол, Венс без всякой подготовки перешел к делу. «Вы знаете всех людей из окружения Бэнсона, полковник. Расскажите нам, что вам известно о капитане Ликоке. Что он за человек?» «Ха! Значит, вы подозреваете галантного капитана». Полковник Острандер многозначительно пригладил свои седые усы и выпрямился. У него было круглое красное лицо с густыми бровями и маленькими голубыми глазами. Манерами он походил на опереточного генерала. «Неплохая идея. Вполне мог сделать это. У него горячая голова, и он влюблен в мисс Сент-Клер. Очаровательная девушка Мюррелл, должен вам сказать». И Бенсон был влюблен в нее. «Если бы я был лет на 20 моложе...» «Вы слишком любите женщин, полковник, я знаю», — перебил его Венс. «Но расскажите нам о капитане». «Ах, да, капитан. Он родом из Джорджии. Был на войне, получил орден. Он не любил Бенсона, фактически ненавидел его. Он решительный и вспыльчивый человек, ревнив». Возносит женщин на пьедестал, хотя они этого не заслуживают. Бог с ним. Но ради женской чести он может сесть в тюрьму. Женский заступник. Сентиментален и настоящий рыцарь. Опасный человек, если разозлить его. Бенсон был последним идиотом, раз привязался к девушке, зная, что она помолвлена с капитаном. Играл с огнем. Я не раз пытался предупредить его. Но все же это не мое дело. Я не влезаю в такие дела». Это дурной тон. Насколько хорошо капитан был знаком с Бенсоном. Были они близкими друзьями? Никакой близости. Вообще, — ответил полковник. Он сделал отрицательный жест рукой и прибавил. Нет, они встречались иногда, и, зная хорошо их обоих, я часто приглашал их по делам в свою скромную квартиру. Капитан — хороший игрок, уравновешенный? Игрок? Ха! «Самый паршивый, которого я когда-либо знал!» — пренебрежительно отозвался полковник. «Он играет в покер хуже женщины. Слишком волнуется и не может скрывать своих чувств. Слишком опрометчив». И после короткой паузы... «Клянусь святым Джорджем! Я понимаю, что вы имеете в виду, и вы чертовски правы. Только опрометчивые молодые люди могут убивать». «Вы знаете, полковник, насчет капитана Ликока я слышал иное мнение от вашего друга Линдера Пфайфа», — сказал Венс. «Ну, Пфайф — совсем другое дело. Он хладнокровный игрок, уверяю вас. Он иногда устраивает частным порядком у себя дома на Лонг-Айленде игры, рулетку, Монте, бакара и тому подобное. Он охотился в Южной Африке на тигров и кабанов, он бывает сентиментальным, но может и резко отбросить сентиментальность» постоянно бывает импульсивным, если вы понимаете меня. Я не отрицаю возможности того, что он в состоянии убить человека и через пять минут забыть об этом. Но ему нужно сильное возбуждение». «А Пфайв и Бенсон были близкими друзьями?» «Очень. Их всегда видели вместе, когда Пфайв приезжал в Нью-Йорк. Они много лет знали друг друга». «Благодетельные компаньоны, как их называли раньше. Они даже жили вместе, женить бы Пфайфа. Решительная женщина, жена Пфайфа. Разодела его с ног до головы и осыпала деньгами». «Кстати, о женщинах», — остановил его Венс, «Что было между мисс Сент-Клер и Бенсоном?» «Кто может сказать?» — вздохнул полковник. «Мюрриел не цеплялась за Бенсона, это верно. Женщины — странное создание». «Вы правы» с готовностью подхватил Венс, «Но, видите ли, личные отношения и связи женщин меня не интересуют. Меня интересует ее чисто рассудочное отношение к Бенсону». «Ага, понимаю. Могла ли она с отчаяния что-нибудь сделать с ним? Ей-богу, это отличная идея!» Полковник задумался. Мюрел, Девушка с стильным характером. Она много работает над собой. Она певица и, должен сказать вам, неплохая». «Она очень способная, независимая. Я бы не хотел оказаться у нее на пути, если бы она была против меня». Он неопределенно покачал головой. «Женщины — странные существа, никогда их нельзя понять. Самые миролюбивые из них могут хладнокровно пристрелить человека без предупреждения». Он неожиданно вскочил и возбужденно замахал руками. «Черт возьми!» «Да она же обедала с Бенсоном в ночь убийства. Я сам видел их в Марселе!» «Вы об этом не упоминали», — равнодушно заметил Вэнс. «Садитесь же, полковник, надо поесть. Да, кстати, насколько хорошо вы сами знали Бенсона?» Полковник обеспокоенно посмотрел на него, но его успокоило невинное выражение лица Вэнса. «Я? Дорогой мой, я 15 лет знал Олвина Бенсона. Как минимум 15. «Возможно, даже больше. Мы хорошо жили в старые добрые времена, широко жили, все что угодно. Отличные времена. О, эти дни в лаймаркете. Все что угодно, и не надо рано вставать». Венс снова перебил его. «У вас были хорошие отношения с майором Бенсоном?» «С майором? Это совсем другое дело. Мы принадлежим к разным школам». «Разные вкусы. Мы никогда не ладили друг с другом. Так, изредка встречались». Кажется, он считал, что нужны еще какие-то объяснения, и он снова заговорил. «Майор, знаете ли, никогда не был тем, что мы называем компанейским парнем. Не одобрял веселье, упрекал нас с Олвином в легкомыслии. Серьезный парень». Венс внезапно спросил. «Вы много спекулировали через фирму «Бенсон и Бенсон»?» Сперва полковник колебался, демонстративно долго вытирал рот салфеткой. — О, совсем немного, — сознался он наконец, — и не очень удачно. Мы все флиртовали с богиней удачи в конторе Бенсона. На протяжении всего ланча Вэнс беспрестанно задавал вопросы полковнику, но, по-моему, ни на йоту не приблизился к делу. Полковник был болтлив, но эта болтовня мало что давала. Он говорил о чем угодно, кроме дела а когда переходил к делу, говорил такими обтекаемыми фразами, что не сразу было понятно, о чем идет речь. Венс, однако, не выказывал разочарования. Он интересовался подробностями жизни капитана Ликока и его отношениями с Бенсоном. Склонности Линдера Пфайфа к игре тоже многократно обсуждались, и Венс охотно слушал рассказы об игорном доме на Лонг-Айленде и об экспедиции в Южную Африку. Вэнс задавал множество вопросов о других друзьях Бенсона, но едва слушал ответы полковника. Весь разговор казался мне бесцельным, и я не понимал, что пытается выудить Вэнс из этой болтовни. Я был убежден, что Маркхэм тоже находится в тупике. Я слушал с вежливым интересом, иногда одобрительно кивал головой, но я видел по его глазам, что все это ему смертельно надоело. Однако, несомненно, было то, что Острандер знает людей, о которых говорит. Когда мы после ланча снова вернулись в кабинет Маркхэма, Венс с удовлетворенным видом уселся в кресло. «Что великолепно полковник Острандер умеет делать, это уничтожать подозрения, не правда ли?» — спросил он. «Уничтожать? Да просто счастье, что он не связан с полицией, иначе пришлось бы забить все тюрьмы подозреваемыми в убийстве Бенсона», — сказал Маркхэм. Он, несомненно, кровожаден, — согласился Венс, и непременно хочет кое-кого засадить в тюрьму. Судя по словам этого старого вояки, Бенсона окружали одни потенциальные убийцы, не считая женщин. Послушать его так просто удивительно, что Бэнса не ухлопали несколько лет назад. «Сразу видно, что среди грома высказываний полковника вы просмотрели вспышку молнии», — заметил Венс. «А когда она была?» Спросил Марком. Во всяком случае, я не был ослеплен ею. И вас не утешили его слова? Только те, которыми он прощался с нами. Он не задел моего сердца. Старик пытался убедить нас, что в этом деле виноват капитан Лекок. Его утверждение капитан Лекок убил Бенсона. Венс цинично улыбнулся. О, конечно! И то, что он сказал о мисс Сент-Клер, тоже подтверждает, что она убийца. И рассказ об Файфе дает возможность подозревать его убийстве. Едва Вэнс успел договорить, как в дверях возник Свекер и доложил, что Эмери из бюро расследований прислан Хэсом для немедленного доклада окружному прокурору. Когда детектив вошел в кабинет, я сразу узнал в нем того, кто нашел окурки в камине Бенсона. Бегло взглянув на меня и Венса, он подошел к столу Маркма. «Мы нашли серый кадиллак, сэр», — доложил он. «Сержант Хес подумал, что это может заинтересовать вас. На 74-й улице, около Амстердама-Веню, есть маленький гараж на одну машину, и этот кадиллак стоит там уже три дня. Один из полисменов из участка на 68-й улице обнаружил его и немедленно позвонил в управление». Я осмотрел машину, сэр. Это та самая, даже рыболовные принадлежности на месте. Все, кроме удочек. Я полагаю, сэр, что недостающие удочки были найдены возле центрального парка. Мужчина поставил машину в гараж в пятницу днем и дал 20 долларов рабочему гаража. Этот парень, Инахиан Дютю, в переводе с французского, человек, о котором отзываются презрительно, сказал, что не читает газет. Во всяком случае, он мне все рассказал. Детектив достал небольшую записную книжку. «Я записал номер, сэр. Он выписан на имя Линдера Пфайфа. Элем-бульвар, 24, Порт-Вашингтон, Лонг-Айленд». с ошеломленным видом выслушал эту информацию. Он отпустил Эмери и уставился в окно. Венс с веселым видом разглядывал его. «Почти как в сумасшедшем доме, не так ли?» – засмеялся Венс. Вы не верили словам полковника, а теперь убедились, что Линдер тоже причастен к этому делу. Черт бы побрал вашего полковника! В настоящий момент меня больше интересует новое развитие событий. Это же прекрасно! Вы не находите, что это напоминает мозаику? А вас действительно сбило с толку то, что Линдер оказался владельцем таинственного Кадиллака? «У меня нет вашей проницательности, и я признаюсь, что этот факт меня смущает». Маркхэм с явным волнением закурил сигарету и спросил с неожиданным сарказмом. «Вы, конечно, и до Эймери знали, что Кадиллак принадлежит Файфу». «Я не знал», — поправил его Венс, «Но у меня было сильное подозрение. Файф переусердствовал, рассказывая о своей поездке в Кэтскилл и поломке машины». А вопрос Хесса о маршруте ужасно разозлил его. Он вел себя, как в плохой мелодраме. «Ваша постфактум мудрость просто удивительна», в переводе с латыни «после сделанного». «И тем не менее, все это правда». марк нажал кнопку звонка, вызывая свекера. «Позвоните в отель Энсония», — приказал он сердито. «Разыщите Линдра Пфайфа и скажите, чтобы он был в шесть часов в Стювизант-клубе». «Я хочу его видеть». «Мне кажется», — сказал Марк после ухода с Векера, «что эпизод с машиной может нам помочь». Очевидно, в тот вечер Файв был в Нью-Йорке и по какой-то причине не хочет, чтобы это стало известно. Интересно, почему. Он все время обвинял капитана Лекока, как будто хотел, чтобы мы вцепились в этого парня. Конечно, он мог переживать, что Лекок не отдал свою девушку его другу и решил ему отомстить, «С другой стороны, если бы был в доме Бенсона в ту ночь, он может дать нам настоящую информацию. Теперь же, после обнаружения его машины, он расскажет нам все, что знает». «Кое-что он во всяком случае расскажет», — согласился Венс. «Как образчик отъявленного лгуна он будет говорить ровно столько, сколько нужно, чтобы не запутать себя». «Вы, как опытный прорицатель, несомненно, можете заранее сообщить мне то, что скажет файв ехидно заметил Маркхэм. «Как прорицатель я выступать не буду», — спокойно отозвался Венс. «А со своей стороны скажу вам, он станет утверждать, что в ту злосчастную ночь видел в доме Бенсона капитана Ликока. Маркхэм рассмеялся. «Я надеюсь на это, и полагаю, что и вы захотите его выслушать». «Я просто не могу пропустить это». Венс уже направился к двери, когда вдруг остановился и повернулся к Маркхму. «У меня есть еще одно предложение», — сказал он. «Заведите досье на Пфайфа. Пошлите ваших ищеек в Порт-Вашингтон. Пусть они проверят личную жизнь и привычки этого джентльмена. Скажите вашим эмиссарам, пусть они обратят особое внимание на женский вопрос. Обещаю, что вы не пожалеете об этом». Я видел, что Марком был изумлен словами Венса и не хотел принимать их всерьез. Но после некоторого колебания он все же нажал на кнопку звонка. «Я сделаю это», — сказал он, — «чтобы успокоить вас».